Глава десятая. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Владимир Маяковский. У Алисы с каждым часом всё сильнее чесались руки. Так и хотелось впиться пальцами в горло этого наглеца и придушить, ну, по крайней мере, попробовать. Слишком высокомерный сволочь он был. Это что, единственное развлечение здесь драться из-за бабы? Да, она же страшная, как смертный грех. Вот его козла спросить забыли, с кем, кому и за кого драться. Алиса терпеть не могла, когда обсуждали внешность, всё равно чью. Для неё это было как красная тряпка для быка. Сама далеко не красавица, она считала, что каждый человек на этой планете достоин нормальной, счастливой жизни вне зависимости от того, как он выглядит и где живёт. В общем, триггернул её не хила. И чтобы хоть как-то отвлечься, Алиса оделась и отправилась на участок воевать с травой. Будет рвать её пучками и представлять себе, как на месте этих пучков в её ладонях оказывается горло сволочного мажора. Может, быстрее успокоиться. Не тут-то было. Этот козлина скоро присоединился к ней, правда, на другом конце участка. Но его макушка всё же то и дело мелькала среди зарослей. Алиса вся ушла в себя. рвала траву, то и дело наклоняясь. В красках рисовала мысленно картину удушения наглых волоча и даже табличку на могилку придумала. А вот когда сзади раздался голос той самой наглых волоча, Алиса подпрыгнула от неожиданности. "Ходить нормально не пробовал?" буркнула она недовольно взглянув на мажора. Тот ухмыльнулся. "Уши чистить вовремя, скакать не будешь. Там у тебя возле забора живность лежит, живая, как ни странно." «Что делать будешь? Топить?» Алиса сдвинула брови к переносице. «Какая, блин? Котята или щенки?» Дошло до неё наконец-то. «Один котёнок. Глаза открыты. Голодный, но живой». «Веди!» — вскинула сердобольная Алиса. «Какой топить, изверг? Его накормить надо!» Мажор, не стесняясь, покрутил пальцем у виска. «Потом куда денешь?» Но ответа ждать не стал. Повернулся, пошёл вглубь участка. Алиса едва поспевала за ним, так быстро и широко он шагал. И когда подошли к забору, она уже запыхалась. «Слабачка!» — фыркнул мажор. Алиса не слушала его. «Вот ещё, много чести!» Всё своё внимание она обратила на маленький серенький комочек, пищавший у забора. На первый взгляд котёнку было не больше двух-двух с половиной месяцев. Какая сволочь подкинула его сюда! А если бы Алиса с мажором не вышли на участок? Или мажор не заметил бы котёнка? «Уроды!» Алиса, не раздумывая, нагнулась, подняла котёнка, прижала лёгонькое тельце к груди. Надо было срочно идти домой кормить это чудо. Судя по непрокращающемуся писку, котёнок был голоден давно. Сволочи! Чтобы их так же кормили, раз в три дня, а то и реже. Ему нужны молоко и сметана, ещё пакетики с мягким кормом для котят, решительно повернулась Алиса к мажору. Тот явно хотел сказать какую-то гадость, по глазам было видно, но промолчал, угрюмо покрутил пальцем у виска, повернулся и ушёл. Алиса наделась, что собираться в магазин. В противном случае ей самой пришлось бы туда идти. И если на молоко денег хватило бы, то на сметану и корм вряд ли. Живность между тем завозилась в руках Алисы, устраиваясь поудобней. Тихо, маленький, тихо, зашепсёк Алиса. Потерпи ещё несколько минут, и я тебя накормлю. Пойдём домой, водички пока дам. К тому моменту, как она добралась до дома, мажор уже выехал со двора на своей иномарке. Водичку в небольшой प्याле котёнок одобрил и вылокал всё, что было. Алиса мысленно материлась и искренне желала сволочам, подкинувшим несчастного, таких же точно испытаний. Возня с котёнком заняла Алису на весь день. Мажор скоро вернулся с необходимыми продуктами и предупредил, что сметану всю жирности не отдаст. Жирно будет, буркнул он. Ложки две не больше, остальное сам съем. Жадина, фыркнула Алиса. У тебя вообще жирность была когда-нибудь? огрызнулся мажор. У этого дохлика желудок слабый. Сметану поест привет, понос. Алиса нахмурилась. С этой точки зрения она на ситуацию не смотрела. Но тогда можно было сделать по-другому. Например, раскрошить мякиш в молоке и покормить котёнка этой едой. От возни с котёнком Алиса отвлеклась только один раз, когда нужно было готовить ужин. А так она наконец-то нашла, чем себя занять. Виталик начал подозревать, что где-то там наверху кто-то отлично развлекается за его Виталика счёт. Нет, ну это ж надо было найти непонятно какую живность. И хватило шума рассказать о ней Кикиморе, и что теперь, правильно, ставить обувь на подоконник подальше от этого мешка с блохами. Виталик застал его, когда он обнюхивал дорогие туфли, фирменные, между прочим. На все претензии, высказанные Кикиморе, Виталик узнал, что котёнок ещё маленький, а ты грамила, совести у тебя нет. Ничего с твоими туфлями не случится, помоешь лишний раз. И вообще, какой идиот приезжает на дачу в фирменных туфлях? Виталек пригрозил, что в следующий раз за продуктами пойдёт уже Кикимора пешком. Она отрезала, что тогда Виталек будет питаться одним хлебом и запивать его молоком с терва. В общем, снова пособачились. И теперь Виталек Хмуро размышлял, куда бы свалить до конца срока, да так, чтобы отец не засёк. Он, отец в смысле, в последнее время вообще не появлялся на горизонте, ни звонка, ни сообщения, как будто не интересовался жизнью любимого сына. С одной стороны, это облегчало и существенно виталику жизнь. Не надо было врать и изворачиваться в попытках рассказать об успехах на даче. С другой, с другой виталика задевало такое показное равнодушие. Он, можно сказать, первый раз покинул родительский дом, уехал куда-то в самую глушь без нормальных удобств. И что? А ничего. Ни отец, ни мать не желали даже вспоминать о единственном ребёнке. На полу раздалось мяуканье. Виталек вынырнул из своих не особо радостных мыслей и ответил с дивана: "Брысь отсюда". Мяуканье не стихло. Виталек скривился: "Блин, блин, блин, он не подписывался на всё это. Отец взял его на слабо, но нигде не упоминал, что надо будет жить в одном доме с кикиморой и с серым задохликом". Виталек спустил ноги с дивана. Левая мгновенно намокла. "Что за на полу обнаружилась лужа?" Обычно такая лужа на шкодившего кота. Да что по вас? Да что это? Да что? выяснялся Виталий громко, ветивато и совсем нескромно. А когда закончил, увидел в дверях Кикимору, что-то быстро писавшую в блокноте. Повтори, пожалуйста, последнюю фразу, не успела зафиксировать. Не отрывайся от блокнота, попросила она. Виталий покраснел. Стерва.